Глава четвертая, в которой автор усердствует изо всех сил, чтобы приноровиться к современному вкусу читающей публики. Мы уже говорили, что Байерс был скупщиком той дичи, которую добывал незаконно Рожбрук. В своих счетах с браконьером Байерс был не совсем добросовестен. Уплачивал деньги неаккуратно и пытался даже его обсчитывать Но только тот не поддавался Вследствие этого Байерс затаил Крошбруку глухую вражду Дело они, впрочем, продолжали вести вместе Хотя глубоко не доверяли друг другу В один субботний вечер они по обыкновению пришли в ту пивную, где заседали и сговаривались Пришел и Ференц Он и другие посетители, бывшие тут, выпили лишнее и шумели, кричали. Несколько женщин, столпившись в сторонке, это все были жены пьянствующих тут крестьян, терпеливо и печально дожидались, когда их мужья, наконец, пойдут домой, пропивши значительную часть своего недельного заработка. Байерс держал в руках какой-то печатный листок, переданный ему школьным учителем. и громко читал что-то нелепо, ругательное по адресу решительно всех правительств на свете, по адресу всех монархов и по поводу всяких законов. В это время в комнату, где все сидели, вошел какой-то незнакомец. Рожбрук собирался уже допить свое пиво и идти домой. Был субботний вечер, а он всегда чтил воскресенье и в ночь под такой день никогда не ходил на браконьерство. Поэтому он в этот раз не намеревался, как обыкновенно, прикидываться пьяным. Но при входе незнакомца он, к своему великому изумлению, увидал, что тот переглянулся с Байерсом, А потом оба сделали вид, будто совсем незнакомы друг с другом. Рожбрук насторожился. Однако и вида не показал, что заметил что-нибудь. Незнакомец сделал кивок в сторону Байерса. Тот, продолжая читать, ответил ему тоже кивком. В незнакомце было что-то такое, напоминающее лесного смотрителя или объездчика. Так, по крайней мере, показалось Рожбруку. Он почувствовал, что в воздухе скопляется что-то скверное, что-то опасное для него. Байерс и незнакомец как будто ненарочно взглянули на него одновременно. Он поймал их взгляд... Подумал немного и тут же переменил свое прежнее намерение — отправиться вскоре домой. Он решил опять разыграть пьяного и спросил себе еще пинту пива. Распивая, он говорил все громче и громче. Потом улегся головой на стол. Через несколько минут он приподнял голову, выпил еще совсем немного и повалился на скамью. Посетители понемногу разошлись, остались только учитель, разносчик и незнакомец. Учитель предложил отвезти Рожбрука, как обыкновенно, домой, но Байерс отозвался, что сегодня учитель может не возиться с Рожбруком, что Байерс потом отведет пьяницу домой один, с помощью своего приятеля. Учитель, пошатываясь, ушел. Байерс и незнакомец остались вдвоем. Они сидели на скамье недалеко от лежащего Рожбрука. И он вполне свободно мог слышать, о чем они говорили. Разносчик объяснил, что вот уже подряд несколько ночей подстерегает Рожбрука, но до сих пор не видал его выходящим из коттеджа. Сынишку его он зато встречал не один раз. Далее Байерс сообщил, что Рожбрук обещался сдать ему дичь во вторник ночью, а на добычу собирается выйти в понедельник, и также, конечно, ночью. Словом, Рожбрук узнал, что против него целый заговор, что разносчик предает его самым безбожным образом незнакомцу, который сказался из разговора же новым лесным смотрителем, недавно поступившим на службу к владельцу поместья. Разговор закончился обещанием Байрса принять личное участие в поимке своего прежнего товарища и союзника. Заключивши такое условие, разносчик и смотритель взяли Рожбрука под руки, приподняли и отвели в коттедж, где издали на руки жене. Как только двери за ними затворились, Рожбрук свирепо вскочил. Вся долго сдерживаемая ярость вырвалась у него разом наружу. Он стукнул по столу кулаком, так что его жена обмерла от страха и поклялся, что разносчик дорого заплатит за свой подлый донос. На вопрос жены Рожбрук торопливо и коротко объяснил ей, в чем дело. Та, разумеется, тоже вознегодовала на доносчика, но как женщина пришла в ужас от предстоящего кровопролития и стала упрашивать мужа лечь поскорее в постель. Тот послушался, лег, но заснуть не мог, обдумывая план кровавой мести предателю. Будь на его месте человек, привыкший к безмятежной мирной жизни, разумеется, такой человек скоро бы успокоился и перестал бы строить кровавые замыслы. Но Рожбрук четверть века провел на войне. Привык видеть кровь, и убить человека для него ничего не стоило. Встал он утром с твердым решением — убить доносчика. За завтраком он спокойно слушал уговоры жены и даже обещал ей оставить Байерса в покое. Он сказал ей, что пойдет на охоту не в понедельник, как намеревался, а нынче ночью, и таким образом избежит расставленных ему сетей. Джен попросила было его совсем не ходить, но он на это не согласился. Нужно было показать, что он ничего не заметил, и ни о чем не догадывается. Он предупредил Байерса, что сдаст ему дичь не во вторник, а в понедельник. Рожбрук имел в виду встретиться с Байерсом наедине, уличить его в гнусном предательстве и жестоко ему отомстить.